но одновременно работает и на меня. Теперь вы, по крайней мере, видите, как ухитрились все испортить. А вообще-то, если бы вы внимательно просмотрели список, то заметили бы, что тринадцатый агент в нем не назван. Могли бы и сами сообразить, что этот список был подготовлен — Для нее самой. — Ведь у кого-то должны храниться все эти сведения. — Я согласилась на это только при условии, что заплатят тысячу долларов вперед, — сказала Лиза. Меннель обещал, но так и не заплатил. — Вы получите все сполна, мадам. Герцог слушал, не очень понимая, что, собственно говоря, происходит. Значит, старику действительно удалось внедрить своего агента в непосредственное окружение полковника Кары. Завербовав эту женщину, он и составил для нее список агентуры. Таково, наверное, истинное положение вещей. Тогда все логично. Черт бы меня побрал! — рассуждал герцог. — Так же логично, как и то, что Хубер сказал о своей шифровке Брауну. Разумеется, Браун и шлисик очень хорошо знают, что Меннеля убили, и если Хубер сообщил в шифровке о повреждении машины, Браун и Шлейсик могли сделать из этого вывод, что намеченная операция сорвалась из-за какого-то непредвиденного обстоятельства — Тут герцог с раздражением подумал о своих хозяевах. Боссы сидят на своих шикарных виллах или в уютных квартирах в полной безопасности, И им наплевать, что какие-то шавки рискуют ради их интересов собственной шкурой. Значит, остается одно — нужно договориться с Хубером. Пока мне бояться нечего. Хуберу не удастся меня провалить, иначе он утопит и самого себя. Судя по распоряжению, принесенному этой женщиной, над нами обоими нависла смертельная опасность. Она ваш агент, уточнил герцог. Да. — И именно это не понравилось Брауну, — ответил Хубер. — Послушайте, у нас с вами личные счеты из-за Признаюсь, я вел себя мерзко. Но сейчас речь идет не об этом. Если все то, что сообщила эта женщина, правда, нам обоим нужно поскорее спасаться бегством. «Предлагаю бежать вместе, иначе мы просто погубим друг друга. Решайте!» Но Хубер не успел ответить, как в разговор вмешалась Лиза. «Вас, господин Хубер, я спрячусь, а этого человека ни за что!» «Его тоже необходимо спрятать, Лиза», — твердо сказал Хубер. «Ради вас самой. Если его схватят, он выдаст вас». «Об этом я не подумала», — озадаченно проговорила Лиза. «А жаль. Он мне противен». «Я вас понимаю», — согласился Хубер. «И все же вы должны помочь и ему. Мы тратим время на болтовню, — перебил их герцог. Говорите поскорее, где нам укрыться. Я спрячу вас в винном погребе». Там никто не станет искать. Пересидите денек-другой. О пище я позабочусь. Раздобуду и документы. Через несколько дней, думаю, вы спокойно сможете выбраться отсюда. Подходит? Подходит. «Это будет стоить еще тысячу долларов», — сказала Лиза. «Даром я делать ничего не стану». «Деньги вы получите», — пообещал Хубер. «Но что будет с целиником? Его бы тоже следовало взять с собой. «А где этот ваш Эльник?» — спросила Лиза. «Он ждет нас с мотоциклом в шести километрах отсюда, там, где развилка шоссе идет к берегу. Наверное, промок, как суслик под дождем».